Глава 5. Мой сын Джеффри Джон Баккен родился 8 апреля 1973 года. По словам акушерки, это были лёгкие роды, хотя 14 часов схваток не показались мне такими уж лёгкими. На всё это, конечно, не имело значения. Джеффри был просто прелесть. Когда медсестра передала его мне, и он уткнулся в меня головкой, я расстроглась до слёз. После того, как она отсёлкал первые снимки мамы и дитя, моя сестра забрала у меня ребёнка, сказав, что мне необходимо отдохнуть. Я заснула как убитая. И это был мой последний полноценный сон. Назовите любой младенческий недуг: колики, дерматит, непереносимость лактозы, Джеффри прошёл через всё. Донса чувствовал меня, но лишь до известной степени. Мой отец тоже сочувствовал Напоминаю мне по телефону, что у меня тоже были колики в первые 8 недель жизни. Потом, правда, он сменил тему и принялся обсуждать то, о чём мог говорить не переставая. Ватергейтский скандал. Поскольку отец всегда значился в списке врагов Никсона, теперь его просто замучили интервью и пресс-конференциями. Но он всё-таки выкроил время, чтобы вместе с матерью приехать к нам на денёк, увидеть своего первого внука. Потом мама прислала красивую раритетную детскую коляску. И звонила через день, узнавая, как я справляюсь с малышом. Но при этом, когда я жаловалась на чертовскую усталость, сетная, что, наверное, не дождусь, когда Джеффри переболеет всеми детскими болячками, она не проявляла должного участия. Добро пожаловать в материнство, Ханна. По своему опыту могу сказать, что это бесконечное нытьё. Но есть и хорошая новость. После того, как ты потратишь 21 год на воспитание Джеффри, он просто пошлёт тебя куда подальше. Когда я передала эти слова Мардже, та заметила: "Послушай, и смирись с тем, что у твоей мамочки обычная маниакальная депрессия. И тогда уж точно перестанешь расстраиваться из-за каждого её выпада". Мардж стояла посреди гостиной с полной рюмкой водки Смирнов в руке. Она приехала в Providence спустя пару недель после моих родов. Я сидела дома с Джеффри, страдая от хронического недосыпа. Он просто трелесть, сказала Марджи, пытаясь придать своему голосу уверенность. Трелесть, которая не смолкает и орёт. Ну, ты же меня знаешь, мне всегда нравились горлопаны. А что врачи-то говорят? Как долго это может продолжаться? До тех пор, пока не пойдёт в колледж. Хотя 2 дня, что Марджи гостила у нас, Дент так и не появился дома. Правда, позвонил и объяснил, что работа не в проворот. На федеральной автостраде случилась страшная авария с участием подростков. Помимо этого, ему пришлось заниматься обезвоженной девятимесячной девочкой, которую родители-сектанты последние семь дней лечили от хронической диареи молитвами. А тут еще большого начальника из городской администрации хватил сердечный приступ во время игры в гольф и... «Хорошо, картина ясна», — сказала я. «Пожалуйста, не сердись, радость моя». Я не сержусь, просто устала. И я не ненавижу, когда ты называешь меня радость моя. Как там Марджи сменила он тему? Мечтает родить ребёнка. Правда? Нет. О, это шутка, да? Да, Дэн, это шутка. Сколько тебе удалось поспать прошлой ночью? Может, часа 3. А это не опасно для твоих пациентов? Пока никто не умер. Послушай, я постараюсь выбраться домой завтра. Марджи к тому времени уже уедет. Жаль. Когда я повесила трубку Марджи, которая все это время сидела напротив меня за кухонным столом, закурила очередную сигарету и сказала, что ж вырковали довольно мило. Я лишь пожала плечами и заварила свежий кофе. Ребята, у вас сейчас не все гладко? Да нет, все очень мило, честное слово. Ты не подумай, я вовсе не собираюсь совать нос. А я не собираюсь угрозаться. Извини. Джеффри уснул, почему бы и тебе не вздремнуть? А если он проснётся? У тебя в холодильнике есть бутылочки со смесью? Я кивнула. Тогда я подогрею в микроволновке. Только смотри, чтобы смесь не была слишком горячей или холодной. Здесь Роджер Вилко, не трусь. И если у него начнутся колики, лучше всего растереть ему спинку, пока я знаю, пока он не поукнет. Теперь иди и ложись. Я провалилась в сон, как только укрылась одеялом. Проснулась я от того, что Марджи трясла меня. Если берет часам, я проспала меньше получаса, но отключилась так, что поначалу даже не поняла, что она говорит. Сон как рукой сняло, когда я услышала, его только что вырвало прямо мне на спину. Я вскочила как бешеная. Конечно же, Джеффри бился в истерике. Марже, пребывая в панике, положила его обратно в колыбельку, прямо в рвотную массу. Ему каким-то образом удалось перевернуться на животик, и, понятное дело, он перепугался. Я взяла его на руки, прижала к себе и начала гладить по головке. Практически сразу его вырвало прямо на меня, и он завыл так, словно решил, что его жизнь кончена. Признаюсь, я и сама на какое-то мгновение в это поверила. Спустя полчаса, когда Джеффри мирно спал в кроватке, Мы с Марджи сидели на кухне и курили. «Если я когда-нибудь забеременею, — сказала она, — напомни мне про это утро. Обязательно, — ответила я. И если мне когда-нибудь взбредет в голову сумасшедшая идея повторить это, я наблюю на тебя, идет?» Когда рано утром Марджи уехала, вид у нее был неважный, что неудивительно после бессонной ночи с Джеффри. «Не переживай, я тосплюсь в поезде. сказала она. И в отличие от тебя, у меня будет возможность вырубиться часов на 8. А что, нельзя нанять няню на пару ночей, чтобы ты могла отоспаться? Мы не можем себе позволить. Но придётся нанять кого-то, чтобы присмотрел за Джеффри, пока я буду собирать вещи для переезда в Мен. Наверное, это здорово жить в маленьком городке. Тихом, старомодном. Я рассмеялась. Ты самая большая лгуния из всех, кого я знаю. Послушай, но там явно будет лучше, чем в Провидансе. Через пару недель мы покинули свою квартиру и отправились на север. Весь наш скарп уместился в минивене фирмы сам себе перевозчик, которым управлял Дэн. Я ехала следом на Вольво с Джеффри на заднем сидении. Произошло чудо из чудес, он проспал почти все шесть часов пути. И это с учетом того, что в Новой Англии стояла жара. В древней Volvo не было снащён кондиционером. Но как только мы добрались до нашего нового дома в Менне, Джеффри снова захныкал. Впрочем, как и я. За ту неделю, что прошла со дня отъезда доктора Бланда, в кухне прорвало трубу и весь нижний этаж затопило. Когда мы переступили порог, вода оказалась была повсюду. Я цеплялась от ужаса. Джеффри, которого я держала на руках, видимо, передалось моё настроение, и он разразился истошным воплем. Дэн бросился в кухню, громко чертыхнулся и вернулся в намокших брюках. Я вышла, села на ступеньках крыльца и попыталась успокоить и Джеффри, и себя. Дэн появился крайне недовольный. "Мне даже не верится, что такое возможно", сказала я. Он кивнул. и бросил взгляд на часы. Время приближалось к шести. Через час можно было ожидать наступления темноты. Прежде всего, давай искать, где переночевать. Выбор жилья в Пелхоме штат Мэн нельзя было назвать богатым. Проще говоря, он сводился к единственному мотелю на окраине города. Это было типично семейное заведение. Маленькие коморки, обшитые дешевыми деревянными панелями, Такие мне приходилось видеть в подвальных помещениях жилых домов. И цветастый ковёр в ожогах от сигаретных окурков и кофейных пятнах. "Не волнуйся", сказал Дэн. "К завтрашнему дню я вытащу нас отсюда". На самом деле нам только через 2 недели удалось покинуть этот безрадостный мотель. И виной тому было вовсе не бездействие Дэна, напротив, Он был на телефоне уже через пять минут после того, как мы заселились, и вел бесконечные переговоры с водопроводчиками, экономкой, даже с единственным на весь Пелхом копом, который, как выяснилось, был знаком с сестрой доктора Бланда. Более того, у него имелся номер ее телефона в Льюистоне, и он пообещал срочно позвонить ей. «Откуда у него ее телефон?» — спросила я. Его брат встречался с ней, когда учился в старшей школе. а жена Фаррелла оказывается ее давняя подруга. «Да, это действительно маленький городок», — сказал я. Спустя десять минут раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и оказалась на связи с Делорес Блант. Не спросив моего имени, она осведомилась, «Вы жена нового дока?» После чего пустилась в монолог, рассказав, что ей только что звонил Джо Фаррелл, И она выразила ему от нашего имени свое возмущение, потому что труба протекала еще прошлой зимой. И она просила брата организовать ремонт. Но он такой скупердяй, что взялся за дело сам, и вот теперь он в Африке, а ей придется завтра связываться со страховой компанией. Но ей уже позвонил водопроводчик, он в пути, им отель ужасный, но что еще можно ожидать от такого управляющего парня по имени Чад Кларк, которого она знает ещё со школы, это типичный маленькин сынок. Он никогда не чистил зубы, но может нам удастся переселиться в маленькую квартирку над врачебным кабинетом, где раньше жила медсестра Ландон, пока не забеременела Чарли Басс. Он заправляет местной станцией этих обслуживания, и ему пришлось жениться. Боже, какая это была ошибка. Сама она как раз сегодня вечером хотела приехать в Пэлхом, но она домашняя учительница в старшей школе Фрэнклинд Пирс в Обурне. И как раз сегодня вечером в школе дают мюзикл «Малыш Эбнер», который она просто обязана посетить. А вот завтра утром она первым делом позвонит медсестре Лондон на Нибас, и если мы хотим где-нибудь перекусить, лучше всего ехать в Бриджтон. Он всего в 15 минутах езды по автостраде 117. А когда мы приедем в Бриджтон, там надо найти просто изумительный ресторанчик «Гудвин», где подают лучшие в Мэнни гамбургеры и молочные коктейли, которые все называют ужас-ужас. ужасно большие и ужасно вкусные. Но обязательно просите с добавкой со льда, потому что это обойдётся всего на цент дороже, а где-то посередине этого монолога мне пришлось оторваться от трубки, потому что ухо уже горело. Но я всё-таки поблагодарила Долорес за помощь, и мы последовали её совету и поехали в Бритстон. Отыскать Гудвин не составило труда, поскольку это был единственный ресторан в городе. Я даже представить не могла, что осилю тройной гамбургер и сорок восемь унций ужас-ужаса. Однако до завтрака еще нужно было дожить, так что я с трудом впихнула в себя сэндвич с сыром и попыталась заинтересовать Джеффа несколькими ложками мороженого. Но он уже начинал хныкать, и я знала, что вскоре эти скорбные звуки перерастут в стенания, которые могут продолжаться часами. Словно в подтверждение этого уже через десять минут Джефф закатил форменную истерику. «Отлично», — буркнул Дэн. «По крайней мере, тебе не вскакивать к нему всю ночь», — сказала я, тотчас возненавидев резкие нотки, прозвучавшие в моем голосе. «Нам обоим сегодня вскакивать к нему», — сказал он. «Хоть какое-то разнообразие», — огрызнулась я в ответ. «Я работаю по шестнадцать часов в сутки, а я по двадцать два часа». На обратном пути в Пелхам мы не проранили ни слова. Молчали мы и в мотеле. Я уложила Джеффри в постель рядом с собой. Дэн уселся в кресло и уставился на экран старого черно-белого телевизора по виду времена Эйзенхауэра. Наш сын, должно быть, почувствовал напряжение между нами, потому что наотрез отказывался засыпать. Я бродилась с ним по комнате, укачивая на руках. Давала ему грудь, пока не иссякло молоко. Дэн задремал в кресле. Наконец я легла глаз Джеффана в постель, умоляя его дать нам хотя бы короткую часа на два передышку. Но он не проявил сговорчивости, и только в половине шестого утра его веки сомкнулись. Уже в следующее мгновение я тоже отключилась. Но когда он снова закрехтел, резко проснулась. Я так и не переоделась с дороги. Тело казалось мне подъёмным от усталости. На часах было без четверти 8. Мы спали чуть больше 2 часов. Дэн в комнате не было, но на прикроватной тумбочке лежала записка: "Я ушёл. Встретимся за завтраком у Miss Pelham". Miss Pelham был единственным рестораном в городе, скорее закусочной с парой кабинок и прилавком для ланча. Дэн сидел в одной из кабинок. На столе перед ним лежал блокнот. Я заметила, что он дописывает список неотложных дел. Он поднялся, забрал у меня Джеффри и усадил его себе на колени. Удалось немного поспать. «Да, а тебя?» — спросила я. Мне доводилось дремать и в более удобных креслах. Подошла официантка, невысокая коренастая женщина лет за пятьдесят. Из пучка ее светлых с проседью волос торчал карандаш. В левой руке она держала кофейник. «Доброе утро, милая. Думаю, тебе не помешает немного кофе после вчерашнего сюрприза. Может, я разогрею бутылочку с питанием для малыша? Это ведь Джеффри, я угадала?» Угадали. Ответила я: "Да он просто прелесть", воскликнула она, наливая мне кофе. "У тебя бутылочка с собой, милая?" Я достала из сумки бутылочку со смесью. "Спасибо", сказала я. "Рада помочь. Кстати, меня зовут Кристи. А ты Ханна, верно? Приятно познакомиться". Я попыталась улыбнуться, преодолевая усталость. Как только она удалилась, я повернулась к Дано и сказала: "Она выглядит дружелюбной. Крис вернулась с разогретым детским питанием. Держите, Док, сказала она, вручая Дэну бутылку. Приятно видеть, как мужчины иногда исполняют роль кормящей матери. Тебе очень повезло, Ханна. И знаете, что я вам скажу? Если вы, как я догадываюсь, собираетесь переезжать в квартиру над кабинетом доктора, вам нужно будет срочно перекрасить там стены. Потому что моя сестра Бас мягко говоря, запустила квартиру. И опять же, между нами Бетти Бас, конечно, замечательная медсестра, но суще грязнули во всём остальном. Впрочем, вы уже, наверное, наслышаны. «Не совсем», — сказала я, пытаясь увильнуть от щекотливой темы. «Ну, значит, услышите. Как бы то ни было, местного маляра зовут Билли, и я вчера вечером уже поговорила с ним, как только узнала о потопе в доме Дока Бланда. И поскольку мы сообразили, что вы придёте сюда завтракать...» Он просил вам передать, что может приступить к работе сегодня же. Готов встретиться с вами на квартире в девять утра. Так что у вас есть еще время попробовать наш фирменный завтрак? Яичницу из трех яиц, рагу из солонины, четыре сосиски, картофельные оладьи. И если вы очень голодны, мы можем добавить один или пару блинчиков. У меня не было аппетита, и я остановилась на одном тосте. Тоже выбрал Эден, который выглядел совершенно измученным. После ночи в кресле мы почти не говорили за завтраком. Разговор ограничился обсуждением списка неотложных дел, составленного Денном с целью как можно скорее убраться из чертового отеля. Между тем, сарафанное радио в Пэлхэме работало исправно. Потому что когда мы подошли к кабинету врача, который находился в 3 минутах ходьбы от закусочной Мисс Пэлхэм, там уже собралась небольшая группа встречающих. С медсестрой Басс мы познакомились ещё в свой предыдущий визит. И я её сразу узнала. Очень высокая, очень худая женщина лет под 40, с вечно измученным взглядом и немилосердно обгрызенными ногтями. Но двое других были мне незнакомы. Медсестра Басс была сама деловитость. Она принялась рассказывать Дену, что доктор Бланта не раз жаловался на протекающие трубы. Тут же выразила готовность присмотреть за Джеффри в предстоящий уикенд, чтобы мы могли разобраться с переездом, и спросила, есть ли у Дэна свободная минутка осмотреть десятилетнего мальчика из соседнего округа, который жалуется на сильные боли в животе, что очень похоже на аппендицит. А вам, наверное, захочется прилечь, сказала медсестра, обращаясь ко мне. Признаюсь, там наверху не так уж уютно, и уютно. Я не особенно ухаживала за квартирой, когда жила в ней. Да, най домой его приезда была не ахти какая. А вот и наш Билли. Билли оказался каренастым парнем лет 30 с небольшим, как на ярко-рыжих волос, сильно выпирающие ресцы и глуповатая улыбка. Он был одет в заляпанный краской рабочий комбинезон, на голове бейсболка Red Sox. Конечно, там работы полно, перебил он Батти Басс. И денег придётся потратить. С деньгами у нас как раз проблема, сказала я. Тут же получила лёгкий, но многозначительный пинок в ногу от Дэна, который поспешил вмешаться в разговор. На самом деле, Ханна имеет в виду: не стоит ничего объяснять, вступила в разговор невысокая женщина. Потому что я знаю, каково это. Только что из медицинской школы, на жалование интерна с ребёнком, и в самом начале карьеры. Мой брат был точно в такой же ситуации, когда вернулся в Пэлхам, чтобы открыть здесь практику. Она с энтузиазмом пожала руку сначала мне, потом Дену. Долорес Бланд, между прочим. Бьюсь об заклад, вы оба совсем не выспались, потому что в этом мотеле спать невозможно. Но знаете, какая жизнь без испытаний? Однако есть хорошая новость. Страховщики уже работают в доме, и я только что отослала телеграмму Бену в Африку, рассказала о том, что произошло. И если вам придётся потратить деньги на ремонт квартиры, компания возместит вам расходы. потому что эта квартира очень хорошо сдаётся в наём. И, кстати, если вам захочется где-нибудь развлечься сегодня вечером, я бы посоветовала постановку Малыша Эбнера у нас в школе. Не хуже, чем на Бродвее, скажу я вам. И не то, чтобы я бывала на бродвейских шоу, но всё-таки медсестра Басс закатила глаза и сказала: "Извиняй, что перебиваю историю твоей жизни, Долорес, но мне нужно возвращаться к детям". Так что Если ты не возражаешь. Кабинет врача находился в двухэтажном деревянном доме. К заднему фасаду примыкала открытая старомодная лестница. Мы все поднялись по ней к двери, которая едва ли не висела на петлях, а в москитной сетке зияли огромные дыры. Когда мы зашли внутрь, у меня невольно вырвалось: "О, боже". Квартира была очень-очень маленькая. Одна тесная спальня, гостиная метров 12. В углублении кухня с допотопной техникой, включая холодильник двадцатилетней давности с охлаждающим элементом на крыше. Ванная комната в ржавых потёках. Обои местами оборвались. Вся мебель была какая-то продавленная, потолки низкие. От потёртого ковра исходил устойчивый запах сырости. Невесёлая картинка, сказал Дэн. Не могу с вами не согласиться, подхватила Дела Росбланд. Проблема в том, что вы должны жить в городе. Таковы условия, я знаю, тихо произнёс Дэн. По соглашению с муниципалитетом Пэлхама практикующий врач должен проживать в черте города, в пределах 5 минут езды от большинства жителей, чтобы постоянно находиться на связи. Давайте вернёмся в дом, предложила я. Посмотрим, может, ущерб не такой уж и серьёзный. Далоресбланд покачала головой. Сегодня утром архитектор сказал мне, что ещё несколько месяцев дом будет непригоден для жизни. Но наверняка в городе есть другое жильё в наём, сказал я. Ничего нет, огорчила меня сестра Бас. Вы уверены, спросила я. В толхом городок маленький, ответила она. Все знают, если вдруг кто-то сдаёт жильё. Как раз сейчас затишье. А можно напрямую поговорить с архитектором, мне сдавалось я. Если вам от этого станет легче, миссис Бланд, сказала Долорес Бланд. Мы отправились к затопленному дому доктора Бланда. Архитектор был там. Его звали Симс. Это был тощий как жертва мужчина лет под 50 в роговых хатках и шерстяной клетчатой рубашке с пристёгивающимся галстуком. Я ведь сюда приходил ещё несколько месяцев назад. «Делал проект заднего крыльца по просьбе жены доктора. Так я ещё тогда сказал, что в доме нужно менять водопровод. Жаль, что они меня не послушались». «Вы абсолютно уверены, мистер Симс, что здесь невозможно находиться?» «Авария очень серьёзная и в сочетании с грибковой плесенью, которую я нашёл повсюду. В общем, я надеюсь, что у доктора и миссис Блант расширенная страховка». Потому что им придётся раскошелиться, чтобы привести дом в порядок. Я бы сказал, ремонт займёт месяца 3, может, и больше. Пока вся наша процессия двигалась обратно, я успела разглядеть штук 6 магазинов и офисов на главной улице. Агентства недвижимости в Пулхо меня не было. А как это происходит, когда кто-то хочет продать здесь жильё или сдать в наём? Просто вешает объявление, Вернувшись на квартиру, я почувствовала, что мое отчаяние лишь усиливается. Но я поборола его, сосредоточившись на неотложных задачах. Так я попросила Билли полностью перекрасить стены, убрать ковры, почистить и отшлифовать половицы, установить новую кухню с современной техникой. Когда я изложила все свои пожелания, улыбка на его лице растянулась от уха до уха. «Нет проблем, мам», — сказал он. «Чем больше работы, тем лучше». Дало Росбланд обратилась к Дену. Вы ведь понимаете, доктор, что вам никто не оплатит эти расходы, пока не будет урегулирован вопрос со страховкой. Но если Белли даст нам смету, я напишу своему брату и получу его согласие, хорошо, сказал Ден. Мы сами оплатим первоначальные расходы, а потом кабинет возместит их нам. "Ден, но это займёт несколько недель", пробормотала я. Ден сжал мою руку и спросил у Белли: «Сколько времени, как вы думаете, уйдет на все это?» «С неделю?» «Отлично. Моя жена обсудит с вами цветовую гамму, кухонное оборудование, ну и все такое, да, Ханна?» Я кивнула. «Вам бы надо поторопиться с визитом к тому мальчику, доктору», вмешалась медсестра. Дэн повернулся ко мне. «Это ненадолго, встретимся в мотеле». Он ушел, как и Делорес Блант, которая пообещала вернуться ко мне, как только получит весточку от брата. Мы остались с Билли. «У меня есть знакомый плотник в Бриджтоне, а кухонную технику можно купить здесь, в Сирс», — сказал он. «А вам не трудно позвонить плотнику и спросить, может, он свободен сегодня?» «Нет, не трудно». «А потом, когда будут новости, пожалуйста, зайдите за мной в мотель, и мы вместе поедем к этому плотнику. Я хочу, чтобы к работе приступили как можно быстрее». Да я только за, сказал Билли, ослепив меня очередной глуповатой улыбкой. Я привезла Джеффа обратно в мотель и стала ждать возвращения Дэна. Ждала я и новостей от Билли. Мой взгляд скользил по убогой комнате, и в голове стучала одна единственная мысль: я хочу сбежать отсюда. Сейчас же. К счастью, Джеффри спал. Я ходила из угла в угол, соображая, что делать дальше. Но понимала, что ситуация временно выходит из-под контроля. Наконец, спустя пару часов, позвонил Билли и сказал, что плотник ждёт и что он заедет за мной через полчаса. "Мне придётся взять с собой сына", объяснила я. "Да без проблем", сказал Билли. "Я люблю маленьких". Через несколько минут явился Дэн, измученный и мрачный. «Извини, что так долго», — сказал он. У мальчика действительно оказался острый аппендицит, и я сопровождал его в госпиталь в Бриджтон, где его сейчас, наверное, уже оперируют. Дэн сказал, что с удовольствием возьмет с собой Джеффа в кабинет, если я хочу немного поспать. Я объяснила, что за мной с минуты на минуту заедет Билли. «Ты шустро взялась за дело», — сказал он. «А разве у нас есть выбор?» «Я это не в упрек тебе, — сказал. Я знаю». Просто надо же мне на кого-то спустить всех собак. Денрис смеялся. "И они сержусь на тебя", сказал он. Раздался стук в дверь. На пороге стоял Билли. "Надеюсь, я не помешал", спросил он. Билли приехал на побитом древним племюте, который с виду больше напоминал мусорный контейнер на колёсах. Два передних сиденья были заляпаны краской и химикатами. На задних сиденьях и в багажнике валялось строительное укрытие. Старые банки из-под краски, грязные малярные кисти, бутылки с растворителем, засаленные тряпки, лестница, всевозможные инструменты. Тут же примастилась пепельница, переполненная компактно придавленными окурками. По полу были разбросаны штук пять гигантских стаканов из-под ужас-ужаса. «Похоже, ты любитель ужас-ужаса», сказала я, пытаясь завязать беседу. «А чё вкусно?» — ответил он и снова замолк. «А какой твой любимый вкус?» «Карамель. Ещё с добавкой солода». «Молчание. «Может, заедем туда после того, как управимся с плотником и в сердце?» — предложила я. «Займёт она?» «Молчание». Как я обнаружила, Билли был не слишком-то разговорчив. Он исправно отвечал на вопросы, а потом снова погружался в себя. И только безобидная туповатая улыбка намертво приклеилась к его лицу, как вечная сигарета Эллен Дэм. зажатые в жёлтых зубах. Через настойчивые расспросы я всё-таки узнала, что вырос он в Пэлхаме, был единственным ребёнком, а отец ушёл из семьи, когда Билл был ещё маленьким. В 8 летнего его отправили в школу для таких, как он. Если не считать каникул, следующие 10 лет он провёл в самых разных спецшколах, разбросанных по всему штату. Когда мне исполнилось 18, мой дядя Рой дал мне работу в Лиюистене. У Роя там своя фирма по ремонту. Он и сантехникой занимается. Я работал с ним 3 года. Многому у него научился. А почему ты вернулся в Пэлхам, спросил я. Мать заболела, я нужен был ей. А Лиуис там, ну, это настоящий город, я так понимаю. Но для меня он слишком большой. Его мать умерла через год после того, как он вернулся домой. А ещё через 5 лет Он утвердился в Палхаме как единственный мастер по ремонту. Он же сантехник. В городе не так много работы, но если кому нужен косметический ремонт или у кого трубу прорвёт, зовут меня. А ты когда-нибудь чинил трубы в доме Бланда? Они никогда не просили. Док Бландт любил всё делать сам. Этокий мастер на все руки. Правда, не слишком умелый. И судя по всему, неважный водопроводчик. Билл расхохотался. громко залевеста. Не буду ничего говорить, мам. Ты должна называть меня Ханна. Хорошо, Ханна, мам. Может, Билли был некудышным собеседником, но он определённо знал своё дело, когда пришлось договариваться с плотником. И он настоял очень, кстати, на том, чтобы нам дали профессиональную скидку на белую раковину унитаз и унитаз с плиткой, которую я выбрала в магазине Sears. После того, как он удачно всё сторговал, и я расплатилась, Мы доскочали в Гудвин. Заказав два суперкоктейля уже с ужас, ужас Белли выпил один в закусочной, а второй по пути в Пэлхам. В перерывах между глотками он не забывал смолить одну сигарету за другой. Вернувшись в отель, я не застала никого в номере, так что отправилась в офис, где с удивлением обнаружила только Дэна. А где Джефф? спросила я. Сестра Басс согласилась посидеть с ним, чтобы я мог поработать с бумагами. Я плюхнулась в кресло у стола. Пациент на приеме у доктора. Чувствуя, что устала как никогда до последнего. По правде говоря, с самого рождения, Джеффри, я испытывала хроническую усталость. Но именно сейчас мне хотелось только одного. Чтобы мой муж встал, подошел ко мне, обнял и сказал, что все образуется. Но он сидел за столом, постукивая карандашом по стопке бумаг. С нетерпением ожидая, пока я оставлю его в покое. Не ошиблись ли мы? Вдруг вырвалось у меня. Дэн перестал постукивать карандашом. Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Я, ты и он, всё. Прости, я несу какую-то чушь. Ты уверена? Я встала. Возможно, всё будет выглядеть не так мрачно после ночного сна, сказала я. Как ты справилась с этим, ну, забыл, как его? Я рассказала, каких успехов мы добились с Биллем. При всей его подогаватости, он, кажется, знает, что делает. К вечера он обещал мне представить смету, но с кухни и ванной это встанет не меньше, чем в 1000 долларов. А это почти вся наша наличность на сегодня. Ты же слышала, что сказала Дела Росбланд, они заплатят. «А если откажутся, что тогда?» «Они не откажутся. Откуда в тебе такая уверенность?» «Просто я здесь единственный доктор, а Пелхам не захочет терять своего доктора». Его голос был спокойным, рассудительным. Но стальные нотки все-таки проскальзывали. И вот уже эти властные интонации обратились на меня. «Дай мне полчаса, чтобы я мог разобраться с бумагами, и мы все решим». Татя сестра Басс ждёт тебя, чтобы ты забрала Джеффа. Её дом во второй по левой стороне Longfellow Street. Я вышла из кабинета, не годуя, что она обошлась со мной как с пациенткой. Longfellow Street оказалась маленьким переулком в стороне от главной улицы Пэлхама. Дом сестры Басс был маленький, в стиле ранчо. Поднимаясь на крыльцо, я раз слышала, как орёт телевизор. Доносились громкие оживлённые голоса роки и булуинка. Я вошла в дверь, Бетси Бас открыла. В зубах у неё дымилась сигарета, на руках был Джеффри, который сосал пустышку явно не свою. "А, привет", сказала она. "Спасибо, что присмотрели за Джефом". "Ана лишь пожалуй причами", потом добавила. "Моя мать присматривает за моим Томми, когда я на работе. Если хочешь, оставляй с ней своего малыша, нет проблем". "Это очень любезно с вашей стороны", сказала я. Ну что, Билл договорился с плотником? Да, всё в порядке. Он хороший мастер, сказала она. Мы очень рассчитываем на него. Он действительно нормальный парень этот Билл, особенно если учесть его проблему, да и всё, что ему пришлось пережить. И она объяснила, что Билл родился с обвитием пуповины вокруг шеи, что привело к мозговой травме. Конечно, его матери было не под силу с ним справиться. Она была запойной пьяницей и все время путалась с ней с теми мужчинами. Один из них напился до чертиков и так избил восьмилетнего Билли, что его пришлось срочно везти в Госпиталь Мэн Медикл в Портленде. Бедный мальчишка целую неделю был на аппарате искусственного дыхания. И когда вышел из комы... Органы опеки забрали его у беспутной матери и определили в специальный интернат, где он пробыл ещё 10 лет. Самое радостное во всей этой грязной истории это то, что случилось с парнем, который извечил Билли. Через 3 дня после того, как его взяли копы, он был найден мёртвым в тюремной камере. Он что покончил с собой? Это была официальная версия. Но никто не стал задавать лишних вопросов. потому что всем нам, жителям Палхама, это казалось справедливым возмездием. И что самое удивительное, как только Билли закончил школу и обучился ремонтному делу в Льюистене, он всё равно захотел вернуться домой, к матери. Правда, к тому времени она была уже очень плоха. Цырость печение и всё такое. Но она всё равно была счастлива, что сын вернулся. И когда она умерла спустя два года, Билли очень страдал, хотя виду и не показывал. Вот что примечательно в этом парне. Никогда ни про кого худого слова не скажет, не подумает, чего плохого. Он у нас тут такой один, уникальный. Уверена, что это не так, сказала я. Сестра Бас лишь сухо улыбнулась. На следующее утро я зашла вместе с Джеффри в магазин Миллерс. Это был единственный в городе магазин, где можно было купить продукты, настоящий добротный гастроном. Помимо этого он служил и мясной лавкой, и табачным киоском, и киоском, где покупают свежие газеты. Когда я вошла, женщина за прилавком лет пятидесяти, морщинистая, в рабочем фартуке, в бегоди с сигаретой во рту, кивнула мне и сказала: "Вы жена доктора Бакина". "Э-э, совершенно верно", произнесла я. Должно быть, я выглядела задаченной, потому что женщина сказала: "Не удивляйтесь, это маленький городок. Слышала, вы не слишком-то счастливы в мотеле?" "Меня зовут Ханна", решила я сменить тему и протянула ей руку. "Да, я знаю", кивнула она и неохотя ответила на рукопожатие. "А это мой сын, Джеффри. Славный малыш", ласково произнесла она. Я источала улыбки. "А вы? Джас Миллер?" Очень рада знакомству, мэм. За те двадцать минут, что я пробыла в магазине, Джесс была сама любезность. Нет, мы не стали лучшими подругами, и она не обрушила на меня поток местных сплетен. Все-таки я не располагала к такой фамильярности. Но она была, по крайней мере, вежлива и внимательна, и это мне понравилось. Я продолжала очаровывать местное население, держалась дружелюбно и открыто со всеми, кого встречала. Не опускалась и до разборок в неприятных ситуациях, скажем, когда плотник на несколько дней задержал кухонную мебель. "Надеюсь, вы не будете слишком сердиться на меня", сказал Билл, когда сообщил мне эту новость. "Почему я должна на тебя сердиться?" удивилась я. "Это же не твоя вина". Джесс Миллер так ругала меня, когда плотник опоздал с новыми шкафами для её магазина. "Я не от Джесс Миллер". Это вызвало у него приступ хохота. Тут я с вами, пожалуй, соглашусь. Согласился он со мной и в том, что медсестра Бас суховата, а местные жители чересчур настороженно относятся к чужакам. Ну, думаю, так уж здесь устроено. Пока они не узнают вас поближе, будут слегка подозрительны. А когда узнают, тогда станут вдвойне подозрительны. Когда Билли отпускал шутку, его странный смех становился оглушительным. И при этом я ещё и отворачивался, словно не хотел, чтобы кто-то видел его в таких конвульсиях. Билль избегал визуального контакта. В разговоре он всегда отводил глаза, разглядывая свои ботинки или ближайшую стену, всё что угодно, лишь бы не встречаться с тобой взглядом. Но про него нельзя было сказать, что он туго соображает. Более того, он куда быстрее схватывал суть происходящего, чем большинство остальных. Несмотря на его внешнюю робость, было совершенно очевидно, что он принимает чужие проблемы близко к сердцу и искренне хочет помочь. Как-то ночью, а уже в неделю, как в нашей квартире шёл ремонт, я не могла уснуть, так что около полуночи встала с постели. Убедилась, что Джев крепко спит, и оставила на подушке записку для Дэна, объяснив, что пошла прогуляться. Я вышла из отеля и двинулась по центральной улице. В небе висела полная луна. Проходя мимо гастронома Мейлерс, муниципальной библиотеки, одноэтажного здания школы, баптистской церкви Пэлхама, епископальной церкви и церкви Слова Христова, я мысленно возвращалась в тот день, когда мы с Дэном полгода назад приехали сюда для знакомства с Бенном Бландом и городом. Предшественник моего мужа был очень спокойным, даже каким-то отрешённым. И несмотря на длинные волосы и пышные усы, Он был здесь своим. Доктор Бланд нарисовал нам такую умельную картину провинциальной жизни. Маленькая, но приветливая община, городок, где все держат двери открытыми, где все ходят в церковь, но веруют без фанатизма. Откуда за 15 минут можно доехать до озера Себагу, одного из самых красивых в Новой Англии. И меньше, чем за полчаса, до лыжных склонов Маунт-Бриджтон. Помню, как я сидела в закусочной мисс с Пелхом, думая, «Вот это и есть настоящая Америка. Такая сельская, такая непрекрашенная». А сейчас я думала лишь об одном, а могла бы жить в Париже. Из тревожного забытия меня вывел огонек в ночи. Точнее, свет в окне квартиры над врачебным кабинетом. Подойдя ближе, я увидела силуэт Билли на стремянке с малярной кистью в руке. с зажатой в зубах сигаретой. Я взглянула на часы. Половина первого ночи. На меня вдруг нахлынуло огромное чувство вины, когда я поняла, что он работает по ночам для нас. Для меня. Я прошла на задний двор и поднялась по лестнице. Тихо постучала в дверь. Доносились звуки радио. Кажется, шла трансляция бейсбольного матча. Я открыла дверь. Билли все еще стоял на стремянке спиной ко мне. Я очень боялась напугать его, так что тихо окликнула его по имени. Он, казалось, растерялся на мгновение, обернулся и улыбнулся, когда увидел, что это я. «Привет, мисс Бакон». «Билли, ты знаешь, который час?» «Нет, а вы?» «Уже за полночь». «Значит, это Ред Сокс играет против ангелов». «Что?» «Ред Сокс сегодня играют на выезде в Калифорнии». Вот почему так поздно репортаж. Вы болеете за Red Sox? Я их фанат. Мой отец, говорят, тоже был настоящим фанатом Red Sox. Ты его совсем не знал? Я появился на свет, а он и сейчас. Застенчивая улыбка промелькнула на его лице. Закурите, предложил он, вытаскивая из кармана заляпанного комбинезона смятую пачку Элонам. Спасибо, сказал я, выуживая сигарету. Он достал коробок спичек и дал мне прикурить. Сам он тоже закурил. Я уже после трёх глубоких затяжек от его сигареты осталось лишь половина. Тебе действительно нравится работать по ночам, спросил я. Я не Соня. Работа, её ведь надо сделать, правда, чтобы вам как можно скорее убраться из этого отеля ММ. Билль, я тебе уже говорила, что меня зовут не Мессиз Бакан и не Мэм. Я Ханна, понятно? Пытаясь подбодрить его, я протянула к нему руку. Но как только мои пальцы прикоснулись к его запястью, Билли поморщился и отдернул руку. И я опешила. «Извини, если я...» Он замотал головой, призывая меня больше ничего не говорить. Потом сделал небольшой круг по комнате, глубоко затягиваясь сигаретой и пытаясь успокоиться. Я хотела что-то сказать, но почувствовала, что лучше промолчать. В следующую минуту он швырнул на полокурок, Закурил следующую сигарету и сказал: "А теперь мне пора работать". "Билли, я не хотела", он снова отте намахнул рукой. "Мне надо работать", повторил он. "Хорошо, хорошо", сказала я. Хотя не видела в этом ничего хорошего, но решила, что всё-таки лучше уйти. Так я и сделала. "До завтра, Билли". Он отвернулся и промолчал. На следующее утро я с Джеффри в коляске отправилась на квартиру Было около 11, а Билли уже работал. Когда я вошла, Билли смущённо кивнул, спустился со стремянки, достал из кармана пачку сигарет и предложил мне закурить. "Надеюсь, ты не всю ночь работал?" спросила я, когда он поднёс спичку к моей сигарете. "Да нет, конечно," ответил он. "Пришёл домой, ну, не знаешь, светало уже. Но это, наверное, в половине седьмого. 4 часов сна тебе явно недостаточно." Нет, четыре часа — это то, что нужно. Вам ведь надо выбираться из этого мотеля. И если все пойдет нормально, вы сможете переехать сюда в следующий уикенд. Это было бы здорово, но только не за счет твоего сна. Вам надо поговорить с Эстель Верн, — перебил он меня. С кем? Эстель Верн. Это наш городской библиотекарь. И ей нужна помощница. О, хорошо, — сказала я, несколько смутившись от такого поворота в нашем разговоре. Я рассказывал ей про вас. Говорил, что вам очень нужна работа. А разве я тебя об этом говорила? Э-э, я не знаю. Но вам ведь нужна работа, правда? Я не уверена. Всё-таки мне приходится целый день сидеть с Джеффри. Но мама Бетти Бас может за ним присматривать, пока вы в библиотеке. Господи, в походах и действительно ничего нельзя утоить. «Его мне стоит беспокоиться насчет мамы миссис Басс. Да, у нее не самый чистый дом, но зато с детьми она очень хорошо обращается». «Я сегодня же поговорю с мамой Бетти Басс. Идет?» «А с Эстель Верн?» «Билли, ты прямо-таки взялся организовать мою жизнь», — сказала я. «Просто хочу, чтобы вы были счастливы здесь, мэм. Но я и так счастлива». «Нет, это не так», — сказал он и затушил сигарету от пол. Потом он отвернулся от меня, взял свою кисть и продолжил работу, давая понять, что разговор окончен. Я спустилась вниз, слегка задатенная и смущённая, зашла в кабинет врача. За стойкой администратор была медсестра Басс. Она кивнула мне и снова уткнулась в бумаги, буркнув: "Доктор сейчас занят". "Отлично", сказала я. "Передайте ему, что я просто проходила мимо, ничего важного". Я развернула коляску к выходу. Уже в дверях медсестра Баса кликнула меня. «Вы устраиваетесь на работу в библиотеку?» Я выдавила из себя улыбку. «Посмотрим».